«Ну, тогда начну, пожалуй, я», – сверкнул белоснежными зубами Майк. Родился в Канаде, всю юность прожил там. Еще в колледже увлекся рукопашным боем. Переехав после колледжа в Бразилию, всерьез занялся Аккупуэро. Сумел добиться хороших результатов и был призван кругом силы. «Что изучал в колледже?» – быстро спросил араб. «Экономика и финансы» – смущенно пожал плечами Майк. «Бухгалтер?» «Не совсем. Финансовый аналитик». «Это здорово». В отряде всегда нужен человек, который мог бы профессионально заниматься материальной стороной дела. Учтем. Ну а ты, Квон, бежал из Гонконга или уже из социалистического Китая? Повернулся он к Азиату, задавая вопрос по-китайски. Ты прав, брат, я действительно китаец, но бежал не из Гонконга, а с Тибета. Вот как? И что же там делали твои родители? Искали Шамбалу? Усмехнулся араб. Нет, они были в составе боевых отрядов, оккупировавших Тибет. После выхода в отставку остались там. Там я и вырос, а после службы в армии оказался на Тайване. Зарабатывал кулаками на боях без правил. Приходилось голодать, ночевать на улицах. Родители к тому времени уже умерли, власти забрали наш дом, поселив в нем другую семью военных. Я скитался больше десяти лет. А где драться научился? Только не говори мне, что в армии, не поверю. Я слишком хорошо знаю, как учат в китайской армии рядовой состав, а на офицер ты не похож. С твердой уверенностью сказал араб. «Это верно. Офицером я так и не стал. Драться учился я еще в детстве в монастыре. Монахи оказались отличными учителями. Уже в пятнадцать лет я легко вставал против взрослых бойцов. Хватал и ловкости, и скорости движений. А после монастыря, не думаю, что за десять лет ты успел пройти весь путь от посвященного до мастера». ну снова ты прав», — кивнул Квон. В армии я стал учеником одного известного в узких кругах полковника, мастера кунг-фу и командира группы разведки. Он отбирал в свой отряд талантливых ребят и делал из них настоящих убийц. Меня спасло только то, что я уже заканчивал свой срок службы. Он взял меня в группу как тренировочный мешок. На уже после службы мне пришлось научиться драться, чтобы просто выжить. «А как ты оказался в круге?» «Призвали», – пожал плечами Квон. Значит, кроме как воевать и драться, ты ничему научиться не успел. Выходишь, что так, грустно улыбнулся Квон. Но по крайней мере, ты знаешь, что такое дисциплины, что бесцельных приказов не бывает, улыбнулся в ответ араб. А самое главное, ты не боишься крови. В нашем деле это важно. Что будем делать с трупами, неожиданно спросил Майк. Это и будет ваш первый урок, парни, как избавляться от ненужных тел и правильно заметать следы. Как только подойдут крестьяне, отправимся. «Они уже пришли», – тихо ответил Квонки, в ком головы указывая на джунгли, из которых медленно выходила длинная процессия. Первыми шли мужчины, сжимая в мозолистых руках старые, но ухоженные винтовки, топоры и мачете. Следом за ними шли женщины с детьми и замыкали колонну старики. Увидев, что деревня цела и даже посевы не сильно вытоптаны, крестьяне разразились радостными криками и поспешили к своим лачугам. Дождавшись, когда не успокоится, араб заложил два пальца в рот и сдал лихой разбойничий посвист. Вскоре у вертолетов собралось все мужское население деревни. Чуть подумав, араб неожиданно заговорил на креольском, дикой смеси испанской, португальской и индейской речи. Именно этим языком пользовался местное население во всех подобных глубинках. Быстро объяснив индейцам, что именно ему нужно, араб закрыл кабину вертолета и, сделав воинам знак «держаться рядом», решительно зашагал в гору. Крестьяне покорно потянулись следом за ним, не пытаясь возражать или спорить. Привычка управлять людьми сделала свое дело и сейчас. Ни у кого из индейцев даже не возникло сомнений в том, что этот странный человек имеет право указывать им, что делать. Забрав тела, над которыми уже черной тучей кружили мириады мух, крестьяне уложили их на быстро срубленные жерди и понесли куда-то в джунгли. Не оборачиваясь и не обращая внимания на идущих рядом воинов, Ара решительно пошел следом за индейцами. Крестьяне принесли тела к топкому берегу какой-то узенькой речки. Заметив эту странную водную артерию, Майк скептически хмыкнул, бросив вопросительный взгляд на приятеля. Но когда из кустов на противоположном берегу в воду с плеском сорвалось длинное тело крупного каймана, он удивленно покачал головой. Теперь ему стал ясен смысл действий командира. Приказав положить тела на землю, араб вытащил из ножа на точной добритвенной остроты мачете и одним взмахом перерезал трупу горло. горла. Дав кровь и стечь в воду, он принялся проделывать с телом другие малоприятные манипуляции. «Зачем это?» – тихо спросил Майк, едва сдерживая рвотные позывы. «Чтобы тела не всплыли», – мрачно ответил вместо араба Квон и, достав свой мачете, принялся проделывать то же самое. Подчиняясь приказу араба, крестьяне быстро грузили готовые тела в узкое каноэ и, несколькими грибками, выгнав его на стремнину, сбрасывали их в воду. Вскоре в том месте, где были брошены первые трупы, вода забурлила, и на поверхности несколько раз плеснул длинный грибнистый хвост. Кайманы приступили к своему кровавому пиршеству. Привлеченные запахом свежей крови, крупные рептилии принялись атаковать все, что оказывалось в воде. Крестьянам даже пришлось на время прекратить перевозку тел. Словно окончательно озверев, кайманы несколько раз бросались даже на каноэ. Сообразив, что это может плохо кончиться, араб приказал сбрасывать трупы в воду и отталкивать их от берега длинными шестами. Спустя два часа все было кончено. Вода, кайманы и рыбы быстро закончат то, что начали люди. Зачерпнув ведро воды, араб ловко полоснул и убрал ее в ножны и принялся мыть руки. Помогавший ему Квон, убрав свое оружие, тяжело вздохнул, посмотрел на приятеля и тихо сказал. «Работа мясников, но в данном случае это было необходимо». «Зачем?» – мрачно спросил Майк. «Их можно было просто предать земле, через пару месяцев результат был бы тот же». «К сожалению, нет», – покачал головой араб. «Все не так просто. Если копать могилу каждому, то по количеству свежих могил легко можно прочесть, сколько тел похоронено. Если рыть одну яму на всех, то сразу станет понятно, что в этом месте большое захоронение. А самое неприятное, что тела, находящиеся в середине, поддадутся разложению намного позже тех, что находятся с краю». Это значит, что любой не особо брезгливый человек сможет точно определить, что стало с группой. Чем это может закончиться для крестьян, объяснять не надо. Подумав, Майк медленно кивнул словно нехотя соглашаясь с командиром. Он не мог не признать, что о проведении подобных операций араб знает гораздо больше, чем все вместе взятые посвященные, даже несмотря на весь опыт их долгой жизни. Но как простой обыватель он не мог смириться с подобным кощунством и издевательством над человеческими останками. Тяжело вздохнув, он оставил все как есть и подчинился неизбежному. Спорить в данной ситуации он просто не решился, ведь даже его старый проверенный друг принял участие в этом кровавом ритуале. Майк не высказал напарникам свое возмущение, но его смуглой физиономия была мрачной всю дорогу до деревни. Раб не стал вступать с ним в перепалку, понимая, что увидеть подобное и не изменить свое отношение к людям, сделавшим такое, может только сильный духом и очень умный человек. Но сейчас переубедить Майка не смог бы даже Создатель. Ему просто нужно было время, чтобы осознать, что для подобных действий существуют весьма веские причины. Вернувшись обратно в деревню, араб велел разбить лагерь на горе у тропы. С предложением Квона перегнать вертолеты в другое место, он согласился и попросил его поискать поблизости подходящую площадку. Последним аргументом за перегон вертолетов стало то, что каждый взлет лишает крестьян части их урожая – и не стоит лишний раз уменьшать их и без того небольшой доход. Устроившись у маленького костра, на котором араб уже ловко разогревал мясные консервы, воины задумчиво молчали, пытаясь избавиться от тяжелого чувства вины за сделанное. Раздав им по банке, араб уселся на песок, достал свой любимый штурмовой кинжал и принялся с аппетитом уничтожать свою порцию. Заметив, что командир совершенно спокоен, Майк, не выдержав, тихо спросил. Араб, как ты можешь так спокойно есть после всего этого? Что это, привычка или полное отсутствие таких простых понятий, как совесть и сострадание?» «Скорее, второй, брат», — раздался голос с той же Лизы. Выйдя из джунглей, она подошла к костру и, усевшись рядом с Майком, с вызовом посмотрела на Араба. Не обращая на нее никакого внимания, Араб зацепил кончиком ножа кусок мяса и, ловко отправив ее в рот, прожевал. Бросив в банку сломанную пополам галету, он дождался, когда она пропитается жиром, и, орудуя все тем же ножом, принялся с аппетитом поедать. Вылезав банку почти до блеска, он отставил ее в сторону, всыпал в котелок горсть кофе и задумчиво ответил. Знаешь, старина, я недаром говорю, что есть люди, которых стоит жалеть, а есть те, о которых жалеть совсем не стоит. Так вот, эта команда как раз из последних. Как вам известно, в прошлом я был наемником, и мне приходилось видеть работу самых разных подразделений групп. С этой группой я тоже сталкивался. Нам повезло, что меня предупредили об их появлении. Как ни крути, а они были профи. Не окажись мы тут раньше них, все могло бы кончиться совсем не так. Если забыть о ни в чем не повинных крестьянах и детях, то нас троих просто убили бы, а вас, Лиза, пропустили бы через всю группу. И не надо делать вид, что вы в это не верите. Я такое уже видел. И, конечно, не остановили их, презрительно закончил за него Лиза. Это было не в моих силах, устало покачал головой араб. Я не могу рассказать все, но на тот момент соотношение сил было таково, что любой неправильный истолкованный жест мог окончиться моей смертью. «А вы очень хотели жить, не так ли, Араб?» все с тем же сарказмом спросила Лиза. «Мне жаль, что вы так резко настроены против меня», вздохнул Араб. «Но если вы считаете, что приняв меня в круг, хранитель сделал большую ошибку, обратитесь с этим вопросом к нему. Не надо выводить меня из себя. Вы слишком слабый боец, чтобы противостоять мне». Я уже высказал свое мнение по этому поводу, но старейший не захотел услышать меня. Он сделал по-своему, принял вас в круг. А жаль. Чего именно вам жаль? Того, что меня приняли, не обращая внимания на вашу глупость, или того, что я оказался компетентнее вас всех вместе взятых? Жестко спросил араб. Тактика, которую мне описали парни, может сработать, если нападающих не больше шести, или если они не имеют специальной подготовки. Это я уже доказал. Впрочем, убеждать вас в чем-то просто терять время впустую. Есть очень простой и доступный для всех способ, как избавиться от меня. И какой же, с вялым интересом спросила Лиза. Вы берете на себя всю ответственность за этот круг сил, а я больше не появляюсь здесь. Никогда. Но если вдруг случится так, что хранительница все-таки опять вызовет меня, вы никогда больше не будете оскорблять меня, неважно в какой форме. Меня это устраивает, решительно ответила Лиза. Зато меня нет, прозвучал звучный голос хранительницы, и она присоединилась к воинам костра. «Иногда у меня складывается такое впечатление, сестра, что ты, приехав сюда, забыла свои мозги дома». «А о чем ты, мать?» – спросила Лиза, не ожидавшая такой отповеди. «И о том, что ты набрасываешься с руганью на лучшего воина готова отказаться от его защиты только в угоду своим глупым амбициям. Что ты сама можешь? Что ты готова была противопоставить тем людям?» Свою морали глупую демагогию», – тихо рассмеялся Араб. «Даже ангелов рисуют с мечами». Неужели так трудно понять, что добро должно иметь крепкие кулаки? В противном случае его просто уничтожат. И для чего же добру кулаки, чтобы призывать людей к добру, попыталась ехидничать Лиза? Для того, чтобы защищать себя. Зубы и когти имеют все, но не все пускают их в ход просто так. Что вы хотите им сказать, не поняла Лиза? То, что я никогда не убивал просто так, ради развлечения, в отличие от тех, кого мы уничтожили сегодня. Я приведу только один пример. Это было в лагере беженцев на границе Бургундии. Набравшись местного самогона, эти ребята, которых вы так старательно защищали, выгнали из лагеря 30 человек и заставили бежать по одному, стреляя вслед. Пари заключался в том, что нужно было убить бегущего, затратив как можно меньше выстрелов. В этой группе были только женщины и дети. Самому младшему – 10, самой старшей – 38. «Этого не может быть!» – тихо ахнула Лиза. — К сожалению, может, — покачал головой араб. А самое паршивое, что офицеры из команды американских военных смотрели на это и просто смеялись. Хотя именно им и была подчинена эта команда. — Я не верю вам, — срывающимся от слез голосом ответила Лиза. — Я мог бы приводить подобные примеры до утра, — пожал плечами араб, — но главное не в этом. — А в чем? — тихо спросила хранительница. — В том, что я всегда старался избегать ненужной крови. «Да, я наемник, можно сказать, убийца. Я даже соглашусь с тем, что мои руки по локоть в крови. Но на них нет ни одной капли крови, пролитой просто так, бесцельно. Я воевал, я убивал. Но все, кто были мной убиты, были или солдатами, или теми, кто хотел убить меня, пусть и не всегда оружием». «Как тебя понять, брат?» – удивленно спросил Майк. «Оружие может быть разным», – пожал плечами араб. «Один раз меня пытались убить при помощи газа, второй – при помощи штамма какого-то патогенного вируса». Но так или иначе, это было оружие. — Похоже, что инстинкт самосохранения у вас развит до мании и преследования, раз вы умудрялись выходить сухим из воды. В очередной раз подпустила шпильку Лиза. — Сестра, или ты прекратишь свои нападки, или я попрошу совет заменить тебя другим воином, — резко осадила ее хранительница. — Похоже, ты считаешь свое мнение выше мнения совета. Вынуждена огорчить тебя. Это не так. И не нужно считать нас выжившими из ума старыми маразматиками. Круг ничего не делает просто так. «Значит, по-вашему, круг сделал все, чтобы привлечь на свою сторону человека всю свою жизнь, посвятившего убийству?» Со странной интонацией спросила Лиза. «Было бы намного хуже, если бы меня привлекли на другую сторону», – тихо ответил араб. «При моей квалификации мне даже не пришлось бы браться за оружие. Умея хорошо планировать операции, я просто наблюдал бы за вашим уничтожением со стороны». «И как бы ты поступил в сегодняшней обстановке?» – с интересом спросил Квон. Не зная, что ждет группу на тропе, я не стал бы разбивать отряд на две группы, а просто послал бы наверх пару вооруженных парней, на разведку. Тогда вам пришлось бы или убить их, или пропустить себе за спину. Потом группами по 4-5 человек поднял бы наверх всю команду. В этом случае любая стрельба стала бы для вас роковой. Почему? Продолжал допытываться Квон. Да потому что вас всего двое. Это значит, что вам пришлось бы разделиться. При вашем умении стрелять это смерть. «Похоже, вы абсолютно уверены в своей непобедимости», – фыркнула Лиза. «Не бывает непобедимых людей», – усмехнулся в ответ араб. «Но если всегда помнить об этом, можно свести риск до минимума». «Вы так боитесь умереть?» – продолжал дразнить его Лиза. «Как любой командир группы, я отвечаю за своих людей, а значит, должен сделать все, чтобы они смогли пережить бой», – зарычал в ответ араб. «Вам этого никогда не понять. Вы слишком эгоцентричны и зациклены на собственной персоне, чтобы понимать такие вещи». С чего вдруг бывший полицейский так не взлюбил оружие? У вас погиб напарник? Или вы сами с перепугу пристрелили не того, когда задерживали очередного торчка? Поверьте, это не самая большая проблема в этом мире. Тысячу людей погибают от голода и болезни, и никто из-за этого не впадает в транс. Всем просто наплевать, что происходит у них под боком. Не нужно далеко ходить за примером. Что было бы с этими людьми, не будь здесь круга силы. Хотите знать? Я отвечу – Они просто вымерли бы от голода и болезни, или были бы уничтожены наемниками какой-нибудь корпорации, купившей лицензию на добычу древесины в этом районе. Такое уже было не раз и не где-то, а здесь, вот в этих джунглях, в этой самой стране. И это могло бы повториться, не приди сюда мы, трое. А теперь решите для себя, что вам важнее, ваши амбиции или жизни этих людей? «Кто из вас проболтался?» – зарычала Лиза, обводя воинов ненавидящим взглядом. «Никто», – резко садил ее араб. На острове я уже доказал, что умею замечать то, на что обычные люди не обращают внимания. А в вашем случае мне даже не пришлось особо напрягаться. Обычная логика. Бывший полицейский, который терпеть не может оружие и насилие. С чего бы это? Ответ проще молотка. Либо она потеряла близкого ей напарника, либо сама пристрелила кого-то, в кого стрелять было совсем не нужно. Как следствие, депрессия, чувство вины и уход из полиции. Не самая сложная задачка. А уж если хорошо знать чью-либо психологию и образ мышлений, то все становится ясным, как день. Похоже, вам частенько приходилось сталкиваться с полицейскими. Что, бурные молодости или отмотали срок? — ехидно спросила Лиза. Ни то, ни другое. Впрочем, я не вижу смысла повторяться. Все равно не услышишь. — презрительно пожал плечами араб. Повернувшись к воинам, он коротко скомандовал. Разбиваем лагерь и устраиваемся на ночлег. Дежурим по очереди, вахта по три часа. Первый – Майк, затем Квон, последняя вахта – моя. И почему именно так?» – тут же влезла в разговор Лиза. «Последняя вахта – самая сложная», – ответил ей Квон. «Выходит, он не доверяет нам?» «Слушай, Лиза, ты уже и меня достала!» – неожиданно вызверился Майк. «Не нравится? Уйди, займись своими делами, нас оставь в покое!» «Похоже, вы просто ослеплены этим наемником!» – вызверилась в ответ Лиза. В поисках поддержки, бросив быстрый взгляд на Квона, она наткнулась на мрачный, непроницаемый взгляд его черных, как ночь, глаз и оглянулась на хранительницу. Старая женщина ответила ей точно таким же непроницаемым взглядом. Удрученно покачав головой, она тихо сказала. «Мне очень жаль, сестра, что ты никак не хочешь увидеть очевидного. Мне всегда казалось, что ты умнее». «Но, мать! Хватит, Лиза. Ты и так сказал уже больше, чем было нужно». «Я ничего не хочу больше слышать. Просто уйди. Иди к себе и займись чем-нибудь. Здесь тебе делать нечего». Жестко отрезала хранительница. Судорожно всхлипнув от избытка чувств, Лиза резко вскочила на ноги почти бегом кинулась куда-то в джунгли. Проводив ее долгим взглядом, хранительница удрученно покачала головой и, вздохнув, сказала. «Не понимаю, что с ней происходит. С того момента, как я вызвала вас, она словно сама не своя». Значит, это началось еще до нашего появления, неожиданно насторожился араб. В этот момент он очень походил на опытного бойцового пса, заслышавшего лай возможного противника. Еще не зная, привезли того на драку или просто везут мимо, он заранее насторожился, готовясь броситься в бой. При этом он не поднимает шума и не лает попусту, а просто внимательно вслушивается в окружающий мир. Заметив это сходство, квоны и хранительница удивленно переглянулись и, не сговариваясь, дружно повернулись к бывшему наемнику. Майк, будучи еще в расстроенных чувствах от увиденного днем, продолжал упорно смотреть на огонь и ничего не заметил. Помолчав, хранительница спросила, ты что-то подозреваешь? Не хочется думать плохо о проверенном человеке, но боюсь, что в появлении этих наемников здесь есть и ее вина, мрачно ответил араб. С чего ты так решил? – спросил Майк, глядя на него неверящим взглядом. «Все слишком странно. Там, на острове, Лиза просто воздержалась от голосования, а здесь повела себя так же, как вела себя на острове Кэнди. Сплошное неприятие открытый негатив. Она даже решилась броситься на меня с кулаками, хотя прекрасно знала, что это глупо. Я отлично понимаю, что вам проще не поверить мне, чем согласиться с тем, что одна из старых проверенных бойцов вдруг оказалась предателем. Но боюсь, что это так. Впрочем, решать вам», – тихо ответил араб. «Но ведь это только твои домыслы». «Нет ни одного доказательства, что она предала нас», — возразил Майк. «Мы не в суде и не в полиции, но, думаю, у хранителей найдется способ проверить эту версию. Я говорю только то, что вижу, хотя вся эта история может оказаться частью другой, большей игры». «И какое же?» — задумчиво спросила хранительница. «Не знаю», — покачал головой араб. «Но мысли у тебя об этом какие-то есть, поделись», — тихо попросил Квон. «Может сложиться так, что нас специально выманили суда». «Зачем?» – спросила хранительница, не сводя с него внимательного взгляда. «Трудно сказать, – пожал плечами араб. Может, для того, чтобы напасть в другом месте, а может, для того, чтобы добраться еще до кого-то». «И до кого же не унималась хранительница?» «Может, до старейшего, а может, до меня или моей семьи. Судя по всему, вы семьями не обременены». «У Майка и Пьера есть семьи, а Алекс живет со своей девчонкой уже три года», – удивленно ответил Квон. Но причем тут ваши семьи? Слышал про теорию Хилес выпиты? Нет. Согласно этой теории у каждого из этих троих есть слабое место. И это их семьи. Захвати семьи и трое из команды сразу же выйдут из боя. А это значит, что оставшихся можно будет взять голыми руками. Задумчиво принялся объяснять араб. Значит, захватив ваши семьи, они смогут победить нас почти без крови. Недоверчиво переспросил Квон. Да. Ведь любой из нас будет умолять друзей сдаться только для того, чтобы спасти свою семью. И если один из друзей сделает по-своему, то сразу наживет врага в лице одного из нас. Все просто и сложно одновременно. Боюсь, что ключевое слово в этой истории бескровно, едва слышно произнесла хранительница. От этих слов всех, сидевших у костра, пробила настоящий дрожь. Квон и Майк понимающие, переглянулись, не веря собственным ушам. Они знали Лизу уже много лет, и она не раз проявила себя как настоящий воин духа, но сейчас все было слишком похоже на правду. Все складывалось как мозаика, как пазл, где каждая фигурка могла занять только свое место. С этими мыслями они остались сидеть у костра, когда хранительница молча ушла куда-то в джунгли, а араб, положив винтовку под бок, улегся прямо на землю. Как любой профессиональный солдат, он умел спать в любом положении и на любом покрытии. Саля очнулась от резкого толчка. Что-то сильно подбросило место, на котором она лежала. С трудом подняв тяжелую, словно чугунную голову, она обвела мутным взглядом странную комнату, в которой оказалась, и, вспомнив про сына, попыталась вскочить на ноги. Но резкий рывок за запястье и лязг наручника ясно объяснили ей, что она в плену. Единственное, чего она никак не могла вспомнить, так это то, как она тут оказалась ведь спать они с Салехом ложились в своем доме на острове. Где же Салех теперь? Внимательно осмотревшись, Салли поняла, что находится на каком-то корабле. Это подсказала ей заметная качка, рокот мощного мотора явное ощущение движения. Оставалось понять, где именно находится ее ребенок. Сквозь туман в глазах она попыталась внимательно рассмотреть наручник, застегнутый на ее запястье. На ее удачу это оказались браслеты нового образца, так называемые «гуманные наручники», не стягивающие запястья слишком сильно и не нарушавшие кровообращение. Все, что ей требовалось, чтобы избавиться от наручников, это скрепка или любой кусок подобной проволоки. Только теперь она поняла, что ее притащили на этот корабль в одном нижнем белье. Футболка, заменявшая ей ночной рубашкой, узенькие стринги – это все, что было на ней. Проведя ладонью по короткостриженным волосам, она вздохнула и в очередной раз прокляла свое собственное упрямство. А раб сотню раз повторял ей, что ночью двери в дом обязательно должны быть заперты на крепкую щеколду, а окна обязательно забраны решеткой. Она все равно сделала все по-своему. Захлопнув дверь, она просто повернула стандартную защелку на ручке, которую можно было открыть даже перочинным ножом. Понимая, что из ловушки ей не вырваться, она снова легла на узкую койку и устала, прикрыла глаза. От препарата, введенного ей, ее начала подташнивать, а рот казался филиалом пустыни Сахара. Пить хотелось так, что начало соднить горло. Стараясь не думать о жажде, она сосредоточилась на сыне, пытаясь мысленно дотянуться до него. Это была попытка отчаяния. Она отлично понимала, что не может сделать то, что умели делать араб и мальчик. Хоть хранитель и говорил, что она думает слишком громко, но услышать ее мог только араб. Как ни крути, но это была односторонняя связь. Неожиданно железная дверь каюты с лязгом открылась, и на пороге появилась одна из женщин, приезжавших на остров. Узнав вошедшую, Салли сразу поняла, что с ними произошло. Такую операцию могли провернуть только агенты АНБ. Ведь только у этого ведомства было достаточно ресурсов и средств, чтобы отправить сразу три группы из разных точек мира. Вошедшая внимательно посмотрел на лежащую на койке Салли и, чуть усмехнувшись, бросил ей сверток, который держала в руках, коротко приказав. «Одевайся, сексбомба!» «Где мой сын?» – спросила Салли, даже не пошевелившись. «Будешь, пой девочкой, разрешим с ним встретиться», – фыркнула в ответ агент, необдуманно встав в пределах досягаемости длинных ног Салли. Заметив, что в дверях стоит еще один, уже вооруженный агент, она сделала вид, что собирается встать и согнула ноги. Как она и ожидала, взгляд страхующего агента скользнул по ее сильным упругим бедрам и ягодицам. И именно этого Салли добивалась. В следующую секунду, упершись левой ногой в койку, она резким ударом отправила стоявшую перед койкой женщину в долгий полет. Удар, резко выброшенный правой ногой, был так силен, что стоявшую перед ней стерву просто вынесла в коридор. Со всего маху, приложившись головой к железной стене, она сползла на пол и, странно икнув, затихла. Не ожидавший такой выходки, агент скинул пистолет, но, увидев, что Салли все еще прикована к койке, осторожно нагнулся над напарницей. Приложив пальцы к шейной артерии, лежавшей на палубе женщины, он посмотрел на Салли и хрипло сказал, «Ты что сделала, чертова сука, ты же убил ее!» «А ты думал, я вас целовать начну?» презрительно прохрипела Сали пересохшим горлом. Не обращая внимания на агента, она развернула сверток и, найдя в нем свои джинсы, резиновые шлепанцы и бутылку воды, недолго думая открутила крышку. Залпом выпив полбутылки, она обтерла подбородок ладонью, Бросила взгляд на окончательно торопевшего парня и твердо сказала. «Передай директору Сторму, что вы все уже покойники, включая его самого. Араб не простит ему этой выходки». «Но мы-то еще поживем», — мрачно усмехнулся парень, — «в отличие от тебя». «Нет, вы уже трупы, просто вы этого еще не знаете», — усмехнулся в ответ Салли, снова прикладываясь к бутылке. «Где мой сын?» — снова спросила она, отложив бутылку, расправляя джинсы ответить парень не успел. В коридоре послышались тяжелые шаги, в дверях появился огромный, звероподобный вид детина, заросший шерстью по самые глаза. Удивленно посмотрев на лежащую девушку, он перевел взгляд на стоящего рядом агента и удивленно спросил. «Что тут случилось?» «Она убила ее», — мрачно ответил агент. «Как это?» — не понял Громила. «Не знаю. Сэнди вошла в каюту, а я страховал в коридоре, как положено по инструкции». Судя по тому, что я успел заметить, эта тварь ударил ее ногой в лицо. «Не в лицо, а в подбородок, кретин!» – прорычала в ответ Салли, застегивая джинсы и снова усаживаясь на койку. Теперь, попив воды, она чувствовала себя намного лучше, и если уж едва очнувшись, она сумела ударить правильно, то теперь готова была убить любого. Удивленный громила, присев на корточки, тщательно ощупал челюсть, шею и затылок убитой. Медленно выпрямившись, он растерян покачал головой и, повернувшись к Сале, сказал. Сломана челюсть в двух местах, сломан позвоночник в основании черепа и разбит затылок. Чтобы убить человека таким ударом, нужно знать, куда именно его нужно наносить. Кто тебя научил? Я закрытый агент АНБ, пожала плечами Сале. Объяснять этому Громиле, что подобным приемом в агентстве не обучают, а она уже пять лет тренируется у собственного мужа, Сале не собиралась. Но Громил оказался не так-то прост. Войдя в каюту, он остановился в дверях, качнул головой и ответил. «Не вешай мне лапшу на уши, девочка. Таким приемом в агентстве не учат. Тот, кто поставил тебе этот удар, был настоящим мастером. Кто он?» «Мой муж, бывший наемник по прозвищу Араб", ответила Салли, дерзко вскидывая подбородок. «Очень скоро ты о нем услышишь. Думаю, он назовется, когда будет вас убивать». «Араб?» — удивленно переспросил Громила, бросая настоящего за спиной агента быстрый взгляд. «Погоди, это мужик сорока с лишним лет, среднего роста, седой, с длинными волосами и шрамом на левой щеке. Он еще хромает на левую ногу». Но «Он самый. Только теперь он избавился от хромоты и здоров, как и раньше», — с усмешкой ответила Сали. «Араб, твой муж?» — продолжал допытываться Громила. «Да, он мой муж и отец моего ребенка. Так что, если хотите жить, лучше немедленно верните нас обратно на остров». — Очень интересно, — протянул Громила, медленно разворачиваясь к агенту. — И почему я раньше этого не знал? — А что бы изменилось, — ответил тот, судорожно сжимая пистолет. — Все, начиная от самого контракта до условий его оплаты, — зарычал в ответ Громила и, стремительно выскочив из каюты, кинулся куда-то по коридору. — Проклятье, мрачно проворчал агент, пытаясь захлопнуть дверь каюты, — лучше бы тебе держать язык за зубами. Помечтай, покойничек!» — фыркнул в ответ Салли. Захлопнув дверь, агент кинулся следом за громилой, бросив на парницу лежать в коридоре. Порадовавшись своей маленькой победе, Салли снова принялась изучать наручники и содержимое своих карманов. Как и следовало ожидать, там ничего не было. Захватившие ее люди знали свое дело, тщательно проверив каждый шов ее одежды задумавшись она неожиданно вспомнила как пару лет назад показывая ей очередной смертоносный прием араб рассказал что умеет просто скидывать наручники с запястья и даже несколько раз показывал как это делается но вся беда в том что его суставы были подготовлены к подобным фокусам. всю жизнь занимаясь восточными единоборствами он умел совершенно спокойно вынимать кости из своих суставов, смещая браслет по кисти после чего одним резким движением вставлял их на место сжимая кулаки Тогда она очень небрежно отнеслась к его предложению обучиться этому приему. Будучи честной перед самой собой, она должна была признать, что просто пожалела собственные руки. За время жизни с арабом она вдруг поймала себя на том, что ей стало нравиться ухаживать за своим телом. Раньше, будучи оперативным полевым агентом, она не могла позволить себе длинные ногти и хороший маникюр. Но с тех пор, как ребенок подрос, она начала ухаживать за руками. Именно и это заставило ее в очередной раз не послушаться мужа, хотя араб старательно убеждал ее, что на форме и коже рук это не отразится. И вот теперь она сидела на узкой койке, прикованной к ней наручником, и тихо ненавидела саму себя и собственное упрямство. Наконец, встряхнувшись, она взяла себя в руки и, подумав, принялась вспоминать правильный порядок изъятия костей и из суставов. Это было больно, очень больно, сцепив зубы, чтобы не заорать, она старательно высаживала себе суставы, стягивая наручник. Ну вот раздался тихий ляск, и сброшенный браслет закачался на дуге койки. Вправив костя она с трудом перевела дух, глотнула воды и облегченно вздохнула. У нее получилось. Мрачно покосившись на медленно раскачивающийся наручник, она вдруг поняла, что у ее благоверно на снятие двух браслетов уходило меньше времени, чем она провозилась с одним. Араб каким-то неуловимым движением умудрялся выскальзывать из них. У нее же, после такого эксперимента, кисть руки чувствительно ныла, и Салли не была уверена, что сможет кому-то как следует врезать, если потребуется. Быстрыми движениями размяв руку, она осторожно поднялась с койки и, подойдя к двери, попыталась медленно повернуть ручку. Как и следовало ожидать, дверь была заперта. Даже несмотря на удивление и растерянность, приходивший агент был профессионалом. Но свобода даже в столь ограниченном пространстве имела свои преимущества. Понимая, что попав в столь паршивое положение, она должна быть в форме, Салли принялась старательно проделывать упражнения на разминку. Как следует, разогрев мышцы и связки, она допила остатки воды и, усевшись на койку, принялась внимательно изучать место своего заточения. Еще в академии им старательно внушали, что, оказавшись в незнакомом помещении, нужно тщательно запомнить расположение всех находящихся там предметов, ведь любой из них можно использовать как оружие. Но не в этот раз. Вся обстановка каюты, состоявшая из койки и тумбочки, была крепко прикручена к палубе. Даже небольшой иллюминатор, плотно закрученный на крупные медные гайки, был закрашен белой краской и почти не пропускал света. Дверца тумбочки была старательно прикручена шурупами, и открыть ее можно было только при наличии отвертки из солидного запаса времени. Убедившись, что использовать в качестве оружия нечего, она снова уселась на койку, выпрямилась и закрыла глаза. Выровняв дыхание и успокоившись, она начала медитацию. Эти приемы она выучила у арабы и теперь старательно выполняла все, чтобы привести свое тело в максимально лучшую форму. Из состояния равновесия ее вывели тяжелые шаги в коридоре и ляск отпираемого замка. Быстро сместившись так, чтобы в одно мгновение оказаться на ногах, Саллина осторожно уставилась на открывающуюся дверь. Дверь распахнулась, и уже известный ей громила одним толчком забросил в каюту Салеха. Увидев сына, Салли сразу отбросила все мысли о нападении. Сейчас ей важно было знать, что с ребенком все в порядке. Втолкнувший мальчика громила, закрывая дверь, успел сказать. «Надеюсь, ты увидишься со своим мужем раньше, чем он придет за мной и моими людьми. Это все, что я могу для тебя сделать». С этими словами он захлопнул стальную дверь, но перед этим на койку бесшумно упал маленький метательный нож. Проделано все было так быстро и ловко, что агенты, стоявшие за спиной гиганта, не успели ничего разглядеть. Сама же Салли не сомневалась, что Громила успела рассмотреть, что она смогла освободиться. Обняв сына, она прижала к груди его голову и, судорожно вздохнув, тихо спросила. «Как ты, малыш?» «Мама, я же просил тебя не называть меня так», — тут же вскинулся упрямый мальчишка. Увидев такую реакцию, Салли облегченно вздохнула. Это был ее сын, все тот же упрямый и до да безобразия самостоятельный Салех. «Прости, сынок, это я по привычке из-за волнения», — ответила она, прячу улыбку в уголках губ. «Я в порядке», — ответил Салех, успокаиваясь и обнимая мать. Эту яркую черту характера сына Салли заметил уже давно. Он моментально вспыхивал и так же быстро прощал обиды. Но больше всего он терпеть не мог несправедливости и готов был драться из-за этого с кем угодно, даже если этот бой изначально был проигрышным. Он вообще мало чего боялся, точнее, вообще ничего». Иногда даже араб терялся, пытаясь объяснить ему, что некоторые вещи могут быть опасны. Отказываясь принимать слова родителей, как истину, он упрямо продолжал лезть в самые опасные места, при этом умудряясь выбраться из любой передряги без проблем. Иногда, чтобы удержать мальчишку от особенно рискованных экспериментов, арабу приходилось использовать весь свой авторитет и право родительского запрета, включающие в себя замки и запоры. Для самой Салли справиться с этим сорванцом было сложнее, чем победить в рукопашном бою мужа. Ни то, ни другое у нее не получалось. Но сейчас она должна была во что бы то ни стало заставить сына делать то, что нужно, а не то, что ему хочется. Все было слишком сложно и непредсказуемо. Усадив сына на койку, ближе к стене она взяла оставленный нож и, вспомнив совет мужа, сунула его в пояс джинсов на живот. Плотная ткань штанов хорошо скрывала узкий обоюдный острый клинок без рукояти селяя в нее некоторую уверенность. Спрятав оружие, она уселась рядом с сыном, нагнулась к нему и тихо зашептала. «Но с тобой серьезные проблемы, сынок. Папа еще ничего не знает, и нам нужно продержаться до тех пор, пока он сможет прийти за нами. Для этого ты должен очень внимательно слушать меня и делать все очень быстро. У меня может не оказаться времени, чтобы объяснять тебе все подробно, поэтому просто делай, что я говорю, и постарайся не спорить. Эти люди готовы убить нас, лишь бы добраться до своей цели». «А что это за цель?» – моментально отреагировал мальчишка. «Я точно не знаю, но уверена, что они хотят использовать нас для каких-то опытов». «Каких опытов?» – нахмурился мальчик. «Медицинских. Это больно и опасно. От этого можно умереть». «А зачем им делать такие опыты?» – не унимался мальчик. «За тем, что они очень злые люди». «Но ведь этот большой дядька дал тебе нож, значит, он не злой», – вполне логично ответил ей сын. Они выполняют приказы злых людей, и если они этого не сделают, то их накажут и могут даже убить. Значит, им проще отдать этим людям нас, чем рисковать своей жизнью. В очередной раз импровизировала Салли. «Значит, нам нужно убить их и вернуться обратно на остров», — резюмировал Салех и, поднявшись, спросил, медленно пройдясь по каюте. «С кого начнем?» «В каком смысле с кого?» — растерялась Салли. «Убивать. Кто первый?» «Ну, наверное, тот, кто войдет в эту дверь», — пожала плечами Салли. Она многого ожидала от своего отпрыска, но не такой деловитой готовности убивать. Бесспорно, что мальчик вырос в необычном окружении, и многие, узная кто были его учителя, упали бы в обморок. Но даже это не могло облегчить ее расстройство. Она, безусловно, понимала, что пятилетний мальчишка не может говорить об убийстве серьезно, но его спокойствие и тон подействовали на нее, как ведро холодной воды. Помолчав, олег тихо ответил. «Я не хотел бы убивать того большого дядьку». «Почему?» — с интересом спросила Салли. «Все остальные постоянно толкали и ругали меня. Он пришел, наорал на них отвел меня к тебе. Думаю, он специально толкнул меня сюда, чтобы показать им, что работает на них». «Ты уверен в этом?» — спросила Салли, окончательно сбитая с толку рассудительностью сына. «Да, я просто не все понимаю, но думаю, что это так», — уверенно ответил Салех. «Если я сейчас закрою глаза, то решу, что говорю не с тобой, а с твоим отцом», — улыбнулась Салли. «Ну, мама, я же его сын», — с законной гордостью ответил сорванец. «Вот уж в чем-в чем, а в этом я абсолютно уверена», — не выдержав, весело фыркнула Салли. В коридоре снова послышались шаги, и кто-то решительно повернул ключ в замке. Бесшумно скользнув к дверям, Салли тихо скомандовала Салех на кровать, быстро!». Ловкий сорванец одним прыжком вскочил на койку и, пробежав вперед, встал в самый угол. Дверь распахнулась и в каюту шагнул один из агентов. Парень нахально скомандовал «Эй, ты поднимайся». В ту же секунду Салли всадил ему нож в шею сбоку и, вырвав нож из раны, швырнул его во второго агента, одновременно толкая первого на пол. Хрипя и булькой, перерезанной гортанью, агент пытался подняться на ноги, опираясь рукой на койку и пачкая ее своей кровью. Но Салех, понимая, что матери нужна помощь в два прыжка, пробежал по койке к нему и резко ударил парня ногой в горло. Не ожидавший удара агент рухнул на пол. Тем временем Салли, пулей вылетев в коридор, ударом ребра ладони разбила второму агенту трахею, одновременно нанося удар другой рукой по его руке, сжимавший пистолет. Брошенный ею нож, пробив грудину, чуть-чуть не дошел до сердца. Подхватив упавший пистолет и ухватив агента за рубашку, она втолкнула его в каюту. Прикрыв дверь, она обернулась, чтобы успокоить сына, но увиденное повергло ее в шок. Пятилетний мальчишка, нагнувшись над смертельно раненым ею агентом, пытался вырвать из раны нож. Понимая, что должна добить их, чтобы обезопасить себе спину, Саля нехотя потянулась за пистолетом, но Салех опередил ее. «Мам, выстрел услышит. Просто сверни им шеи и пошли отсюда», — решительно предложил он, выглядывая в коридор. Окончательно растерявшись, она сделала так, как предложил ей сын и, выскользнув в коридор, быстро осмотрелась. «Куда пойдем?» — тихо спросил Салех. Хотелось бы в рубку, но там их будет слишком много для нас двоих. Придется начать с машинного отделения, задумчиво ответила ему мать. Думаешь, там их будет меньше? Там можно смело стрелять. Мотор шумит, усмехнулась Салли, сама удивляясь абсурдности ситуации. Тогда нам вниз, уверенно ответил Салех и, прижимаясь к стене, ловко пробежал к узкому трапу. Стой, куда? Испугно ахнула Салли, но мальчишка уже успел добраться до трапа и осторожно выглянув, внимательно осмотрелся. Нырнув обратно за угол, он сделал матери знак, что все в порядке, и Саля неожиданно для себя поняла, что ребенок использует знаки, которыми пользуются наемники. Как и когда он успел их выучить, она решила выяснить попозже. Заперев дверь своей кают, она сунула ключ за пожарный щит и, быстро подбежав к сыну, выглянула на площадку, держа трап под прицелом. Придерживая сына за плечо, она первой ступила на узкий железный трап и принялась медленно спускаться. Им повезло. Дважды они сворачивали не туда и упирались в тупик, но, добравшись до самого низа, наконец нашли искомую дверь. Надпись, сделанная красной краской, ясно гласила, что это вход в машинное отделение, и вход посторонним сюда воспрещен. Чуть усмехнувшись, Салли медленно повернула ручку, приоткрыла дверь и проскользнула внутрь. Салех проскользнув следом за ней, внимательно осмотрел дверь, и пока мать высматривала механиков, успел заблокировать ее какой-то железкой, найденной тут же в углу. Двое мужчин, сидевших в маленьком закутке и увлеченно о чем-то болтавших, так и не поняли, кто на них напал и что вообще происходит. На допросы и задержание у Сали просто не было времени. С минуты на минуту их должны были хватиться. Скинув пистолет, она дважды нажала на курок, и два трупа мешками повалились на стальной настил палубы. Пистолетные выстрелы утонули в грохоте работающего двигателя. Быстро обыскав тела и узкие шкафчики, она нашла еще пару пистолетов и с довольным видом рассовав весь этот арсенал по карманам, отправилась осматриваться. Третий механик, исследовавший работающий мотор с наушниками плеера в ушах, умер счастливым. Салли заметила его раньше. Став обладательницей еще одного пистолета, она подошла к пульту управления и решительным движением перевела все ручки управления в положение стоп. Ответом ей послужил переход ровного грохота на мерное постукивание. Двигатель перешел на холостые обороты. Осмотрев панель управления еще раз, Салли увидела, что ничего в этом не понимает, и, не раздумывая, принялась выключать все тумблеры подряд. Что-то взвыло, защелкало, и двигатель окончательно заглох. Подхватив из угла тяжелый молоток, она метнулась к двигателю и, быстро осмотревшись, принялась резкими ударами, сплющивать все подходящие к нему трубки подряд. «Ты что делаешь, мам?» – удивленно спросил Салех. «Пытаюсь выиграть для нас время. Испортим мотор, и они не смогут отвести нас к злым людям». «А к тому времени, может, и папа приедет», — ответила Салли, искренне на это надеясь. Пройдя с тяжелым молотком по всем попавшимся на глаза приборам и выключателям, она полюбовалась на дело своих рук и, передернув затвор пистолета, устроилась так, чтобы контролировать вход в машинное отделение. Теперь ей оставалось только надеяться на то, что жители острова сообщили Арабу об их похищении, и он уже ищет их. В том, что он сможет их найти даже в открытом океане, Салли не сомневалась. Каким-то непостижимым образом он всегда умудрялся находить их обоих, независимо от расстояния окружающей обстановки. И от этих размышлений ее отвлек зумер телефона внутренней связи и осторожной попытки кого-то открыть дверь. Чуть шевельнувшись, ручка уперлась в подставленную салихом железку, не давая постороннему проникнуть в машинное отделение. Тишина, воцарившаяся в этом железном царстве, помогла Салли услышать, как кто-то пытается подобраться к иллюминатору, скользя по борту резиновыми подошвами, грохоча железом. Очевидно, все делалось в большой спешке, и команда просто не успела как следует приготовиться, сбросив за борт первую подходящую веревку. Кто-то достаточно ловкий и не очень умный решил рискнуть и выяснить причину остановки. Сдвинувшись к середине отсека, Салли быстро определила, с какой стороны к ней подбирается лазутчик, и на видеоствол на иллюминатор застыло, как изваяние. Человек за бортом медленно подобрался к закрытому иллюминатору и попытался осторожно заглянуть внутрь. В следующую секунду Салли спустила курок. Выстрел, звон разбитого у стекла, и плеск воды почти слились. Послышались крики, ругань, после чего ожила система громкой связи. Послышался щелчок, шипение, чей-то голос мрачной иронии спросил. «Эй, мамаша, собралась забрать с собой все, кто находится на корабле?» «Если потребуется», — громко крикнула Салли, подобравшись к разбитому иллюминатору. «А сына не жалко? Может, откроешь дверь и выйдешь оттуда, пока не случилось непоправимого?» «Для вас оно уже случилось», — зло отозвалась Салли. «Лучше подайте сигнал бедствия, двигаться вы больше не сможете». «В каком смысле?» — удивленно спросил переговорщик. «Я разбила все приборы и переключатели, разнесла здесь все, что только можно было разнести. Так что ситуация патовая». — Не совсем, — рассмеялся говоривший. — Разница в том, что у нас есть еда и вода, а у вас ничего нет. Скоро твой малыш проголодается, вам придется выйти. — Посмотрим, — огрызнулась Сали. Вода здесь тоже есть, а по поводу еды мы что-нибудь придумаем. — В крайнем случае я всегда смогу отгрызть кусок от одного из ваших механиков, — звонко крикнул Салех. Не ожидавшая такого ответа, Сали вздрогнула и торопливо посмотрела на сына. Среди наемников иногда звучали рассказы о вынужденном людоедстве, но услышать такое от собственного ребенка было слишком, даже для ее нервов. Но растерялась не она одна. Переговорщик, тоже не ожидавший такого от ребенка, несколько минут молча переваривал ответ сорванца и, прокашлившись, смущенно проговорил. «Похоже, у есть достойная смена. Что же, мне придется сделать то, чего я совсем не хотел делать». «Если ты задумал штурм, то как следует подумай. Людей у тебя немного, а патронов у меня вполне достаточно, так что имей это в виду», — рассмеялась Салли. «Лучше выброси за борт агентов и подай сигнал бедствия, чтобы нас вернули обратно на остров. Поверь, что только так ты сможешь сохранить жизнь себе и своим людям». «Понимаю», — с явным сожалением ответил говоривший, — «но я уже взял аванс». «Думаешь, тебе заплатят?» «Сомневаюсь. Скорее всего, ты получишь пулю, как и все твои парни». Гул нескольких голосов показал ей, что основная часть команды слушает их диалог очень внимательно. Злоусмехнувшись, Салли решила добавить масла в огонь. «Эй, ты, как тебя там? Если выбросишь этих подонков за борт и поможешь нам с сыном вернуться обратно, я сделаю так, что мой муж заплатит тебе в два раза больше, чем агентство. Если ты знаешь, кто такой араб, то значит должен понимать, что такое его бешенство и его благодарность. Второе может сделать тебя богатым, а от первого ты и твои люди можете не пережить». — Думаю, мы сможем договориться. Ведь вас притащили на корабль, не ставя нас в известность, кого именно нам придется вести. Это ты ему объяснять будешь, когда он начнет с себя шкуру сдирать, — фыркнула в ответ Салли. — В этот раз умрет любой, кто имеет хоть какое-то отношение к нашему похищению. — Ты так уверена? — задумчиво спросил говоривший. «Я это знаю. А теперь хватит болтать. Прикажи подавать сигнал бедствия. Эй, радист, если ты слышишь меня, то начинай стучать со Маркони. громко крикнула Салли. На палубе снова загомонили. Потом раздались крики и ясно различимые звуки ударов. На палубе уже кого-то били, причем били старательно и больно, судя по тому, как страдальчески вскрикивал избиваемый. Но Салли не позволила себе расслабиться. Говоря с переговорщиком, она одновременно прислушивалась и оглядывалась, пытаясь отследить все иллюминаторы отсека. Она вполне допускала, что разговор может оказаться просто попыткой отвлечь ее. Но и Салех тоже не терял времени даром. Пока мать занималась вандализмом и переговорами, мальчишка успел еще раз обыскать тела и все ящики верстака. Наградой за догадливость и терпение, проявленной мальчишкой, стали маленький никелированный Вальтер калибра 5,4 мм, и обойма запасных патронов к нему. Ловко передернув затвор, сорванец поставил пистолет на предохранитель, быстро сунув его на бедро за ремень, под выпущенную из джинсов футболку. Наука отца, считавшая, что ребенок обязательно должен уметь обращаться с оружием и стрелять, не прошла даром. Оставив мать вести переговор, он принялся самостоятельно обследовать отсек. Наткнувшись на узенький трап, шедший куда-то в самые недра корабля, Он вспомнил, что видел на верстаке фонарик и, забрав его, отправился вниз. Как оказалось, он попал в топливный отсек. Расположенные вдоль бортов огромные танки обеспечивали корабль топливом и пресной водой. Не задумываясь, мальчишка открыл первый попавшийся кран и, понюхав текущую из него жидкость, злорадно усмехнулся. Он хотел был вернуться обратно и позвать Салли, когда в дальнем конце коридора, едва скрипнув, открылась дверь и в проеме показались две фигуры. Нырнув в темную щель между танками, Салех присел на корточки и затаился. Мимо его убежища бесшумно проскользнули две женские фигуры, мальчишка, презрительно усмехнувшись, медленно поднялся, одновременно доставая найденный пистолет. Оглянувшись на обнаруженный проход, он убедился, что нападавших только двое, снял оружие с предохранителя и взял его двумя руками. Дождавшись, когда женщина, шедшая первой, поднимется на трап, он старательно прицелился в спину второй женщине и плавно потянул спуск. Грохнувший в тишине выстрел прозвучал оглушительно. Не размениваясь на эмоции, Салех перевел пистолет на замершую на трапе агентессу и, недолго думая, выстрелил. Услышав выстрел, Сали моментально сорвалась с места и стремительно метнулась в угол, откуда послышался звук, одновременно окликая сына по имени. Услышав второй выстрел ответ ребенка, она облегченно выдохнула и тут же вскинула пистолет, беря на прицел трап. Осторожно взглянув вниз, она удивленно охнула, увидев два женских тела. И снова позвала сына. «Спускайся сюда, мама. Я тут кое-что нашел», — весело отозвался олег появляясь под трапом. «Кто стрелял?» — спросила Салли, пытаясь что-нибудь разглядеть с трапа. «Я». «Что значит «я»?» — «Из чего?» — удивленно проговорила саль едва не сорвавшись с трапа. «Нашел пистолет в ящике. Мне как раз подходит». нехотя ответил мальчишка, отлично понимая, что мать не отстанет, пока не узнает ответ на такой важный вопрос. — Сынок! — прошептала Салли, обнимая мальчика и крепко прижимая его к себе. — Испугался? — Еще чего! — возмущенно фыркнул мальчишка, решительно выдираясь из материнских объятий. — Пошли! Чего покажу! — потянул он за собой мать. Приведя Салли к найденному крану, он молча открыл его и, намочив палец, поднес его к носу матери. — Топливо! На папином катере такое же! — Откуда ты знаешь? — не поняла Салли. — Он брал меня с собой на рыбалку, и мы в море заправляли катер. «Похоже, ты слишком много времени проводишь с отцом», проворчала женщина, бросая выразительный взгляд в сторону трупов. «А что нужно было делать? Разрешить им снова схватить нас?» разом помрачнев спросил мальчик. «Но ведь ты убил их?» медленно с расстановкой произнесла Салли. «Ты сама сказала, или мы убьем их, или они нас», ответил Салеха, украдкой шмыгнув носом. «Что с тобой, сынок?» моментально отреагировала Салли. «Я домой хочу», тихо всклипнул мальчишка. «Я тоже, малыш», – прошептала Салли, прижимая мальчика к себе. Обнимая сына, она скользнула взглядом по узкой двери в конце коридора и одним движением, задвинув ребенка себе за спину, выпустила туда две пули. В ответ прозвучал крик боли, после чего послышалось падение чего-то тяжелого. Одним прыжком вскочив на ноги, она метнулась к двери и, захлопнув ее, громко лязгнула задвижкой. Понимая, что должна как-то обезопасить себя со спины, она быстро огляделась и, позвав сына, велела. «Салех, быстро поднимись наверх и найди мне куски провода, какой-нибудь зажим и отвертку. Заодно проверь, не пытаются ли туда влезть». Кивнув, мальчишка метнулся к трапу и, ловко выбравшись наверх, бегом помчался к верстаку. Найдя катушку изолированного провода, отвертку, плоскогубцы и пару зажимов для временного подключения к электросети, он быстро вернулся обратно. Пока он собирал все необходимое, Салли внимательно изучила все вентили, убедилась, что все они отводят воду из танка наверх и старательно их закрутила. Вернувшийся Салех, вручив матери все принесенное, снова отправился в машинный зал. Присоединив провода к зажимам, Салли закрепила их на задвижке так, чтобы любая попытка ее открыть привела к их замыканию и, выкрутив лампочку из ближайшего плафона, подсоединила второй конец проводов к сети. Открыв топливный кран, она дождалась, когда топливо зальет пол на несколько сантиметров, перекрыла кран и поднялась в машинное отделение. Заперев дверь, ведущую в топливный отсек, она устало пустилась на потертый стул и, разложив на столе весь собранный арсенал, принялась проверять оружие. В их распоряжении оказалось четыре береты, два глока, один магнума и плюс к тому найденный с Олегом Вальтер. Ко всем пистолетам имелось по одной запасной обойме. У оборонявшихся собрался очень солидный арсенал, с которым можно было крепко грызнуться. Но вся беда заключалась в том, что, говоривший с ней, человек был прав. Очень скоро и она, и сын захотят есть. Первое время они смогут продержаться на воде, но потом начнут слабнуть и окажутся беспомощными. Больше всего ее беспокоил ребенок. Но уже через час ее снова окликнул тот же голос. Захватчики обнаружили, что беглецы сумели лишить воды весь корабль. «Эй, как тебе там? Отзовись!» «Чего надо?» — ответила Салли, не размениваясь на любезности. «Что там у вас за стрельба была?» «Трое придурков решили, что могут обойти нас сзади и хорошо пополнили наш арсенал. Кстати, если вздумаете сунуться туда еще раз, то имейте в виду, что попытка открыть дверь приведет к короткому замыканию, от которого вспыхнет разлитое топливо. Так что, если хотите и жариться, милости прошу!» «Это шутка?» — раздался удивленный вопрос. «Попробуйте и узнаете», — рассмеялась Салли. Да и воды у вас тоже теперь нет. Это я уже заметил, нехотя ответил голос. Чтоб вас черти взяли, все судно мне изуродовали. Я тебе давно предлагаю, вышвырни всех агентов за борт и вызови помощь. Не хочешь, делать твое. Я пока еще что-нибудь придумаю, чтобы пустить это корыто на дно. А себе подумала? Мы в любой момент можем испортить рацию и уйти на катере, бросив корабль тут. Вас отнесет течением в открытое море, и все, вы покойники. Может, да, а может и нет. «Избавившись от вас, я найду способ, как привлечь к себе внимание. Не забывай, я все-таки женщина», — рассмеялся Салли. «Это я заметил, когда приводил к тебе сына», — рассмеялся в ответ говоривший. «Теперь я понимаю, почему араб запал на тебя. Ты умеешь быть заметной». «Я только начала, красавчик. Кто ли еще будет?» — ответила Салли. «Погоди. Ты ставишь меня в трудное положение. С одной стороны, я уже получил аванс и должен довести дело до конца». А с другой стороны, четверо из шести агентов уже мертвы, один тяжело ранен и только один живой. Может, доведешь дело до конца и обсудим, как быть дальше? А кто тебе мешает самому это сделать и вернуться к этому разговору?» Тут же спросила Салли. «Я всегда могу сказать, что пристрелила этих дилетантов сама, а ты вынужден был вызвать помощь из-за устроенной мной поломки, ведь тебя использовали в темную. Хочешь повязать меня кровью? Хочу иметь гарантии для нашего дальнейшего общения», усмехнулась Салли. Дай мне пару часов, нужно все обдумать. У тебя есть ровно час. И что будет через час? Я за это время тоже успею придумать какой-нибудь фейерверк. Давай не будем пороть горячку, я же сказал, что мне нужно подумать. Закончил разговор переговорщик и отключил внутреннюю связь. Салли отлично понимала, что рискует, пытаясь договориться с капитаном этого странного судна. Но то, что он хорошо знал арабов, вселяло в нее надежду. Рисковать собственной жизнью ради теперь уже призрачной выгоды он не станет. Слишком уж явной была возможность не дожить до получения этих денег. Бросив быстрый взгляд на часы, она отошла от иллюминатора, через который говорила с капитаном, и отправилась искать подходящие материалы для изготовления бомбы. Исходные ингредиенты она нашла быстро. Оставалось найти подходящую тару.